Глава 4. Тайны поместья Олдбрак. Столовая в доме Олдбраков была неожиданно яркой и вызывающей экзотичной. Шелковые обои с рисунком в виде павлиньих перьев, изумрудные портьеры с золотыми кистями, обилие свечей. Из-за вычурной обстановки Джейн казалось, что они с миссис Олдбрак участвуют в театральной постановке – А дом, главный и единственный зритель, следит за ними сотнями нарисованных глаз на павлине хвостах и только вздыхает вентиляционными трубами, подмечая малейшие промахи в актерской игре. И если Сильвия знала свою роль, то Джейн придется импровизировать. «Итак», – произнесла миссис Олдбрак, садясь на высокий стул с резной спинкой и жестом указывая на место напротив. «Приступим!» Джейн послушно опустилась на жёсткое сиденье. Кольт пришлось вернуть под подушку. Не явишься ведь к ужину с пистолетом за поясом платья. У Сильвии наверняка бы появились вопросы. Хотя с оружием Джейн чувствовала бы себя куда увереннее. Или хоть с зонтиком. Но если бы они с миссис Олдбрак начали фехтовать как мушкетёры, то её зонт с треском бы проиграл Трости. «Приятного аппетита!» сказала Сильвия, слегка улыбнувшись, словно прочитав мысли Джейн по выражению ее лица, и склонилась к тарелке. Миссис Олдбрак ела быстро и аккуратно, задумчиво поглядывая на Джейн из-под лобья, точно прикидывая, не подать ли на ужин саму гостью. Джейн отрезала кусок стейка и положила в рот. Мясо было слегка жестковатым, но сочным и вкусным. спарживая фасоль, упругой и ароматной, И со специями кухарка Олдброков не перебарщивала. Немного тимьяна и базилика. Салаты свежих овощей, бекон, нарезанный тонкими ломтиками, хрустящие хлебцы. Обед не отличался роскошью, но Джейн, проголодавшись после прогулки, наслаждалась каждым кусочком. Миссис Олдбрак поднялась, и Джейн, вздрогнув, глянула на нее снизу вверх. Однако дама лишь взяла стеклянный кувшин с густым морсом и разлила по стаканам. «Попробуйте, Джейн», — предложила она. «Очень вкусно!» Дождавшись, пока дама сама сделает глоток, Джейн осторожно пригубила кисловатый напиток, пахнущий гвоздикой и мускатным орехом. Она облизнула губы и снова поймала на себе взгляд миссис Олдбрак, которая задумчиво потягивала морс. «Все очень вкусно», — сказала Джейн. «Морс бесподобен. Такой густой, с приятной кислинкой». «Благодарю», — ответила миссис Олдбрак. «На Ирин кухарка знает мой вкус. Простые продукты, без особых изысков, но все только самое свежее. Хотите чего-нибудь особенного? Какое ваше любимое блюдо?» Если миссис Олдбрак действительно главное действующее лицо этой аферы, то вопросы она задает очень странные. Может, она хочет ее откормить? И однажды, когда толстая и неповоротливая Джейн спустится в столовую, миссис Олдбрак поднимется со своего высокого стула и укажет тростью на стол. Джейн, зачарованная янтарными глазами, сама покорно ляжет на него, как на жертвенный алтарь, и не в силах сопротивляться, будет молча смотреть, как над ее грудью заносят острый кинжал. И никто ей не поможет, даже инспектор. Он, наверное, уже вернулся в Вуденкерс. Джейн видела, как он быстро пересек яблоневый сад, пригибаясь под низкими ветками, а потом перешел на бег трусцой и скрылся за холмами. Надо признать, физическая форма английских полицейских выше всяких похвал. «Такой сильный, ловкий!» «Мое любимое блюдо?» Спохватилась она, осознав, что миссис Олдберак так и ждет ответа. «Кукурузные лепешки, пожалуй. Мама часто пекла их». «Кем были ваши родители?» «Отец был миссионером. Он пытался обратить индейцев в истинную веру. Но умер, не успев достичь успеха», — ответила Джейн. «Я не слишком-то хорошо помню его». Суховатый мужчина с унылыми усами и постным выражением лица был в ее воспоминаниях тусклой картинкой. И как Джейн не пыталась, она не чувствовала ни любви, ни тоски по ушедшему. Он читал ей Библию перед сном, но она быстро засыпала под монотонный бубнеж. «Вот как!» – ровно произнесла миссис Олдбрак. от чего он умер?» Сердце. Джейн сделала еще глоток Мурса. Она бы ни за что не призналась, но после смерти отца и она, и мама словно задышали полной грудью. Едва выдержав траур, мама купила Джейн красные ленты и пышное платье в белый горох. Они напекли кукурузных лепешек и отправились на пикник к реке, а потом лежали, глядя в небо, рассматривали облака и смеялись над всякой ерундой. Вот мамы ей всегда будет не хватать. «Что же делала ваша мать, авдавев Она пыталась продолжить его дело, но... Джейн замялась, не зная, как говорить дальше. Люди по-разному реагировали на то, чем занималась мама, и лучшей реакцией было, пожалуй, равнодушие. «Но ей тоже не удалось заставить индейцев предать своих богов», предположила Сильвия. «Верно», — ответила Джейн, наливая себе еще немного морса. «Из чего этот напиток?» «Из ягод, что растут на наших холмах», ответила миссис Олдбрак. «Значит, ваша мать тоже пыталась заниматься миссионерством?» Мама не пыталась увлечь индейцев нашей верой. Напротив, ее интересовали их предания. Она писала книгу, и общество этнографии весьма щедро поддерживало ее начинание. «Как мило с их стороны», заметила дама, слегка усмехнувшись в сторону. Джейн, задетая ее реакцией продолжила. И после когда мама умерла, я решила завершить ее работу, чтобы выполнить обязательства. Чтобы она там не думала, это не было милостыней. Мама трудилась, и ее старания не пропадут напрасно. Это очень ответственно. Я соболезную вашей утрате Джейн, мягко добавила Сильвия. Это тяжело остаться одной в таком юном возрасте. «В любом возрасте». Джейн сглотнула комок, собравшийся в горле. Не время и ни место раскисать». Однако сочувствие миссис Солдброк было таким неожиданным и искренним, что едва не пробило брешь в эмоциональной защите Джейн, которую она выстраивала последние годы. «Какое образование вы получили, Джейн?» «Домашнее, разумеется», — ответила она. «Боюсь, в Элли-Райо еще не скоро появится школа для девочек. Но мама не жалела для меня ни времени, ни книг. Кстати, вы не будете против, если завтра я оставлю вас и посещу собрание дамского книжного клуба в Уденкерсе». Миссис Солдбрак слегка изогнула бровь. «Что ж, я понимаю, вам нужно общение», — ответила она после паузы. «Разумеется». «Лучше уж книжный клуб, чем общество инспектора, верно? Вам не стоит так легкомысленно доверять мужчинам. Сначала поездка не весть куда и неведомо к кому. Теперь мистер Рейнфорд... Я ведь не ошиблась? Это действительно его фото вы показывали вчера?» «Верно», — подтвердила Джейн. «Но он тут ни при чем. Его фото взяли с витрины от «Может и так», — не стала спорить миссис Олдбрак. «Джейн, простите мое любопытство, но нельзя ли мне взглянуть на письма, которые писал вам тот неизвестный от имени моего сына?» «Боюсь, я отдала их инспектору», — ответила Джейн. «Я подумала, что он может найти в них какую-нибудь зацепку, которая помогла бы найти преступника». «И если этот преступник он сам, у вас не осталось против него улик». «Как удобно», — вздохнула Сильвия. «Джейн, дорогая, на вашем месте я бы не спешила ему верить. Такому мужчине от красивой и наивной девушки вроде вас нужно одно». Она замялась, подбирая выражение «попасть к ней в спальню». Джейн почувствовала, что краснеет. Инспектору потребовалось для этого буквально несколько часов. А потом он теряет к ней интерес. А ведь может случиться так, что... «Будут последствия?» Продолжила разглагольствовать Сильвия, разглядывая стакан с Морсом и словно думая о своем. «Тогда ей придется искать способ скрыть позор. Хорошо, если найдется человек, готовый помочь. Не стоит заходить так далеко в рассуждениях», обиженно перебила ее Джейн. «Мистер Рейнфорд всего лишь проводил меня до поместья. К тому же он не стал бы перекладывать ответственность на кого-то другого». «Вот как!» «Хоть я и не собираюсь совершать ничего предосудительного», поспешно добавила она. «Не может ведь Сильвия знать о том, что он был в ее спальне. А если она подсмотрела, подслушала, унюхала?» Отчего-то вспомнился странный обряд, увиденный в Уденкерсе. «Не увидишь, не услышишь, не почуешь, не съешь». Сильвия отрезала кусок стейка, положила его в рот и, проживав, проглотила. «Тем лучше для вас обоих», — улыбнулась она, от отпив Морс. «Я чувствую, что обязана позаботиться о вас, Джейн. Вы совсем одинокая и такая юная». «Мне уже 20 возразила она. «Кстати, инспектор предложил мне снять комнату у его секретарши. А потом я найду работу и...» «И думать не смейте!» — возмутилась миссис Олдборок, и так резко поставила стакан с морсом на стол, что на белую скатерть брызнули красные капли. Джейн вжалась в спинку стула, не понимая, чем вызвана такая реакция. Миссис Олдбрак поджала тонкие губы, гневно раздувая ноздри. «Я не подумала о том, что вы, вероятно, находитесь в затруднительном финансовом положении», произнесла Сильвия спокойнее. «Мне как раз не помешает компаньонка». «Я не могу брать у вас деньги», – возразила Джейн. «Вы и так слишком добры». «Я настаиваю», – твердо сказала она. «Нет», – отрезала Джейн. Они сверлили друг друга взглядом, и миссис Олдбрак первая отвела глаза. Усмехнулась чему-то. «У меня есть сбережения», – добавила Джейн, чувствуя себя виноватой. Миссис Олдбрак дала ей приют, предлагает помощь, И если она ни при чем, то Джейн ведет себя непозволительно грубо по отношению к великодушной женщине. Но если письма писала она, где бы увидеть ее почерк? В столовой, несмотря на расставленные всюду свечи, сгустились сумерки. Слуг не было слышно, словно их вовсе не существовало, как и всего остального мира. И лишь миссис Олдбрак гипнотизировала ее золотыми глазами. Не составите мне компанию на вечерней прогулке, Джейн. Томас, мой садовник, слишком любит строгие линии и формы. Но дальше за садом открывается удивительный вид на дикую, нетронутую человеком природу. Вам понравится, я уверена. Гулять по коварным зеленым холмам с миссис Олдбрак, там, где текла кровь ее сына, разорванного волками, «Я думала поработать над маминой книгой», — выпалила Джейн, «чтобы поскорее отослать рукопись в общество этнографии. Надо отработать аванс, сдать вовремя». «Что ж», — вздохнула Сильвия, поднимаясь со стула. «Вы правы. Всему свое время. Если проголодаетесь перед сном, зайдите на кухню. Нейрин даст вам молока и чего еще пожелаете. Доброго вечера, Джейн». «Хорошей прогулки!» Сильвия улыбнулась и исчезла в дверях, а Джейн подошла к окну и слегка отодвинула портьеру. Миссис Олдбрэк появилась через минуту в серой меховой накидке поверх траурного платья, ботинках без каблуков и с неизменной тростью. Она прошла по дорожке к воротам, а потом вдруг свернула в просвет между самшитовыми кустами и зашагала по газону, силой втыкая трость в землю, и оставляя рытвины и проплешины в стриженной траве. Сделав небольшой круг, она направилась за угол дома. Джейн бросилась из столовой, помчалась вверх по лестнице, перепрыгивая ступеньки, и толкнула дверь в свою спальню. В окне, выходящем в сад, виднелась фигура Месси Солдброк, медленно бредущая к закату по тропинке между яблонями. Наверняка она будет гулять не меньше часа, Вполне достаточно времени, чтобы попытаться найти в ее комнатах письма или документы и сравнить почерк. Джейн прошла по коридору, нажимая на все подряд дверные ручки. За одной из них оказалась кладовая, за другой еще одна гостевая спальня с закрытой чехлами мебелью. На стене висел пасторальный пейзаж с овечками, усыпавшими зеленые холмы, и дородной пастушкой. Еще одна дверь оказалась заперта, и Джейн прижалась к ней ухом, а после стыдливо отодвинулась. Не станет ведь миссис Солдбрак держать кого-то в заперти. Или станет. Разговор за обедом у них вышел странным. Сильвии явно не понравился мистер Рейнфорд, и теперь, шагая в левое крыло, Джейн и сама сомневалась, стоит ли ему доверять. от чего то именно его фото выбрал преступник – Да, нельзя не признать, что инспектор очень хорош собой, но впутывать полицейского неразумно, и он тоже что-то скрывает. Левое крыло дома казалось более старым, паркет вытерт от времени, на стенах облупилась краска, обнажая кладку из серого камня. В конце коридора было прямоугольное окошко, и свет ложился ровным ломтем на вытертый пол, покрытый словно оспинами вмятинами от трости, Они вели к самой последней двери, и вскоре Джейн в нерешительности остановилась перед ней. Дом молчал, точно ожидая, как она поступит, и Джейн чудилась у в тихих порывах ветра, заблудившегося в вентиляции. Некрасиво рыться в чужих вещах, пусть в рамках расследования, но все равно гадко. Но если Сильвия преступница, то не оставит дверь открытой. Мысль эта принесла облегчение, и Джейн нажала на дверную ручку в полной уверенности, что та не поддастся. Однако дверь сразу же распахнулась, словно приглашая Джейн в обычную спальню в сине-зеленых тонах. Окно было приоткрыто, и белый тюль, тонкий и кружевной, как фата невесты, колыхался от ветра. Ковер... Лохматый, но с проплешинами точно шкура старого пса лежал у кровати, охраняя синие разношенные тапки. Джейн подняла ногу, чтобы переступить порог, и поставила ее назад, потоптавшись на месте. Возле стены, слева от окна, стоял большой секретер из темного дерева. Там наверняка найдется куча писем, документов с подписью Миссис Олдбрак, а может даже личный дневник. Джейн с легкостью узнает, ее ли почерком были написаны те письма. Она перечитывала их сотни раз и помнит каждую закорючку так ясно, словно держит листок с ровными строчками перед глазами. Сквозняк подтолкнул дверь, она плавно сдвинулась и захлопнулась перед носом Джейн. Она посопела немного и, повернувшись, медленно пошла назад по коридору, чувствуя странное облегчение. Вернувшись в комнату, она переоделась в сорочку и юркнула в постель, укрывшись теплым одеялом. Было еще довольно рано, но голова стала как будто ватная, и глаза сами закрывались. Спохватившись, Джейн вскочила, пробежалась босыми ступнями к шкафу и, выбрав белый шарф, перевесила его через подоконник, прижав створкой. Вернувшись в постель, она вдохнула глубже запах холмов, проникший через неплотно прикрытое окно. Пахло травой, но как-то по-особенному, от чего то казалось, что трава эта густая и высокая, и стелется под лапами точно мягкий ковер. Она колышится под ветром, и зеленые волны бегут по холмам точно по морю, и нет им конца и края, и тот, кто пойдет по этой траве, никогда не вернется. Джейн очнулась ото сна, резко сев в кровати и хватая ртом воздух. Лоб покрылся испариной, во рту стоял горький привкус ягод, а в ушах еще звучали отголоски волчьего воя. Она сглотнула вязкую слюну и опустила ноги с кровати. Луна блестела за окном щербатой монетой. Сердце Джейн снова забилось быстрее. Она видела эту луну во сне, И звезды с вершины холма казались такими близкими. Накинув халат, она вышла из комнаты, спустилась по лестнице вниз. Хотелось перебить чем-нибудь горечь во рту, хоть бы и теплым молоком. И, пройдя через столовую, Джейн попала на кухню. Тут использовали каждый дюйм площади. На стенах блестели развешанные сковородки, кастрюли, ковшики и ситечки, С потолочных балок свисали гирлянды сушеных грибов и веники трав. А в углах многоярусными бусами красовались визанки лука и чеснока. Посреди этого великолепия царила смуглая женщина в пестром тюрбане, из-под которого выбивались черные завитки, липшие колбу. Она напевала себе что-то под нос и месила тесто сильными руками. От щедро растопленной печки шел жар, а под столом сидела серая кошка. Завидев Джейн, она зашипела, показав острые молодые клыки. Кухарка цыкнула на нее, а после подняла взгляд. «Можно мне молока?» — попросила Джейн. Кивнув, кухарка открыла ледник, вынула оттуда запотевший бидон, плеснула молока в ковшик и, приоткрыв створку печи, поставила его на переливающиеся угли. Выждав с полминуты, вынула ковшик прихваткой — перелила молоко в глиняную кружку и поставила перед Джейн. «Спасибо», — пробормотала она. «На Ирин, верно?» — женщина кивнула. «Что желаете?» — спросила она с певучим акцентом. «Больше ничего, спасибо», — ответила Джейн, делая глоток. Кошка запрыгнула на лавку с другого конца и принялась умываться, делая вид, что Джейн тут вовсе нет. «Вы давно работаете у миссис Олдбрак?» Нейрин кивнула, раскатывая тесто в плоскую лепешку. Обед был очень вкусным. «Из чего вы делаете морс? Такой интересный вкус!» «Хозяйка говорит, я делаю», — проворчала женщина. Допив молоко, Джейн поставила пустую кружку на стол. «Почему вы работаете ночью?» Нейрин быстро глянула на нее темными глазами, подведенными сурьмой. Посыпала тесто нарезанными травами и рубленым луком. «Почему вы не спать?» – ответила она вопросом на вопрос. «Плохой сон?» – пожала плечами Джейн. Хотя сон был хорошим. Она помнила запахи цветов и звездный свет, заливающий холмы, свежесть ночной росы и быстрый бег – за кем-то или от кого-то. Нейрин достала из ледника тушку кролика, положила его на разделочную доску и сняла с крюка топорик. Кошка перестала умываться и облизнулась, глядя на свежее мясо. Кухарка чикнула острием, бросила ей кусочек, и кошка, поймав его на лету, спрыгнула под стол со своей добычей. «Плохие сны отсюда!» – кухарка постучала указательным пальцем по голове. «Слушай здесь!» – она прижала ладонь к груди. Дверь, ведущая наружу, скрипнула, И на кухню пригнувшись, вошел Томас, с улыбкой, сверкающей даже через спутанную бороду. И Джейн стала понятна, ради кого кухарка подвела глаза. Почувствовав себя лишней, она быстро поднялась и ушла прочь. Стоит ли подозревать слуг? Наирин говорит с сильным акцентом. Она бы не смогла написать те письма, а Томас вряд ли держал в своих руках что-нибудь тоньше черенка лопаты. «Есть еще Марта, которая прибирается в доме и от чего то злится на Джейн. Может, это она?» Вернувшись в свою комнату, Джейн забралась в постель, устроилась поудобнее, поджав колени к груди. Протянув руку, потрогала бусины на ловце снов в изголовье кровати. Сон, в который она окунулась, был теплым, как молоко. Ей снились зеленые глаза и тонкая улыбка, на красивых губах. Ральф взял пачку писем из ящика стола и поднялся на второй этаж. Ему выделили две комнаты и кухню прямо над полицейским участком, что было очень удобно. Но самым прекрасным приобретением оказалась секретарша, которая взяла над ним шефство и окружила заботой точно любящая тетушка. На кухонном столе он обнаружил тарелку с пирогом, прикрытым промасленной бумагой, и записку «Заходила мисс Элизабет Блювингейс. Очень сожалела, что не застала вас. Пирог с вишней не рекомендую». Рядом стояли еще одна тарелка с нарезанной ветчиной и сыром и чайничек, укутанный в полотенце. Налив себе чай, Ральф устроился на стуле, вытянув ноги и рассортировал письма по датам на почтовом штемпеле. И конверты, и бумага были совершенно обычными, чуть шероховатыми и серыми. Такие продаются в любой канцелярской лавке. Чернила тоже без особенностей и ничем не пахнут. Развернув первое письмо, Ральф принялся за чтение. «Жизнь иногда делает странный поворот, но мы должны доверять ей. Нас разделяет океан, но вдруг по какой-то прихоти судьбы мы получили возможность узнать друг друга. Того, что я слышала о вас, мисс Уокер, хватило, чтобы проникнуться к вам искренней симпатией и интересом. Наверное, мне стоит написать о себе. Да, напиши же подробнее, пробормотал Ральф, отламывая корку пирога. Тесто хрустело на зубах, но в целом оказалось вполне съедобным. Расскажи мне все. Однако, боюсь, я весьма зауряден. Сегодня я гулял по окрестностям и наткнулся на старую дорогу, выстроенную еще римлянами, и когда я шел по этим камням, белым точно кости, я думал о том, что останется после меня, и по всему выходит, что ничего. Меня не страшит скоротечность жизни, но я боюсь успеть слишком мало, боюсь не завершить того, что начал. Ведь тогда и после смерти мне не найти покоя. Вишневая косточка хрустнула на зубах, и Ральф, охнув, схватился за челюсть. С досадой выплюнув косточку в тарелку, он потрогал языком зуб и выбросил весь пирог в мусорное ведро, задвинув его подальше под стол. «Что ж ты такое начал, стервец?» – пробормотал он. Итак, первым письмом фальшивый Макс польстил девушке, Нарисовал преграды, которые стоят между потенциальными возлюбленными, немного приоткрыл глубины своей души и показал ранимость, вызывая жалость и сочувствие. Придвинув к себе тарелку с ветчиной и сыром, Ральф налил себе еще чая и, сделав глоток, достал второе письмо. «Дорогая мисс Уокер, вы представить себе не можете, какое счастье и волнение охватило меня, когда я получил ваше письмо». «Сразу дорогая», — отметил Ральф. «Кует, пока горячо, не теряется». «Вы спрашиваете, чем я занимаюсь», — прочел он вслух. «Да чем ты занимаешься, подлец? Обманываешь наивную девушку, а зонтиком получаю я». «Я не хочу наскучить вам подробностями дел. Скажу лишь, что вполне обеспечен, и ценные бумаги, в которые я вложился, приносят мне доход», позволяющий не волноваться о дне насущном. В том есть и радость, и печаль. Я не трачу время на скучный труд и могу думать, размышлять. «Ах ты, бедняжка!» — посочувствовал Ральф. И осознавать, как в сущности я одинок. Конечно, я легко бы мог разделить все, чем владею, с одной из дам Вуденкерса, но не мое сердце. Тьфу! — с досадой плюнул он. Дочитав письмо, он снова сложил его в конверт и, взяв последний ломтик сыра, задумчиво посмотрел на опустевшую тарелку. По всему выходило, что преступник грамотен, хитер и хорошо образован. Но зачем ему Джейн? Почему он привез ее к Олдбракам, а не к себе? Почему назвался погибшим Максимилианом? Оставив письма, Ральф спустился в участок, Вытащил из шкафа старую коробку и, быстро найдя папку с делом Максимилиана Олдброка, вернулся наверх. «Может, разгадка кроется тут?» – пробормотал он, развязывая веревочки. Узел не поддавался. Ральф потянул его зубами и вскоре перебирал пожелтевшие бумаги, и исписанные убористым почерком предыдущего инспектора. Он слышал об этом происшествии много раз. В основном в пабе «Пасти корона». После 20 лет оно обросло цветистыми подробностями и душераздирающими деталями, и Ральф был уверен, что все они – плод фантазии, подогретой яблочным сидром. Однако, читая свидетельства горожан, с удивлением понял, что не все из этого выдумка. Около пяти утра, но точно не позже шести, Черити Хокинс отправилась в хлев, чтобы проверить состояние коровы-озорницы, которая должна была вот-вот отелиться. Миссис Хокинс утверждает, что видела миссис Сильвию Олдброк на перекрестке, где расходятся дороги Вуденкерс и Шелстоун. Миссис Олдбрак была в рваном платье и с кровоточащими царапинами на лице, и вид у нее, по свидетельству Черити Хокинс, был как у умалишенной. Постояв на перекрестке, Миссис Олдбрак побежала в Уденкерс, где ее видели на центральной улице, у рынка и церкви, к чему прилагаются свидетельства. Ральф слышал рассказ о том, как миссис Олдбрак, уже тогда почтенная дама, рыскала по городу, и глаза ее сверкали такой злобой, что матери прятали детей в домах и закрывали ставни. А мистер Румпик, попавшийся ей на пути, После этой встречи сразу пошел в паб и напился в усмерть, чтобы стереть воспоминания о глазах, полных ярости и отчаяния. Насколько Ральф знал, мистер Румпик стирал его почти каждый божий день, но безрезультатно. Судачили о том, что все собаки города подняли лай, и этому Ральф тоже нашел подтверждение в бумагах. Мистер Гудвин, тогдашний мэр, решил, что волк прячется в городе, и приказал спустить всех собак. Два кобеля, рыжие молния, подрались на базарной площади, горожане, не будь дураками, сделали ставки, и те, кто поставил на рыжего, в тот день немного разбогатели. Но волка так и не нашли. Ральф с любопытством глянул на подпись инспектора. «Мистер Пампкин. Похвальная скрупулезность. Он подшил к делу даже то, что осень в тот год выдалась ранняя и ветреная». Описание места преступления Ральф уже читал однажды из любопытства и теперь не нашел ничего нового. Ориентировочно 4 часа утра, рваные раны, смерть в результате нападения дикого зверя, предположительно волка. Рядом были найдены следы. Мистер Пампкин зарисовал контур одного из них, и Ральф присвистнул. Если бы его укусил такой волк, то вряд ли бы он смог хвастаться шрамами. Ральф вернулся к письмам, адресованным мисс Уокер, и внимательно прочел их все. Злоумышленник, кем бы он ни был, отыгрывал роль обеспеченного одинокого мужчины, занятого в основном тоской по возлюбленной, что осветит своим появлением его жизнь. «Моя драгоценная, единственная, необыкновенная Джейн. Я считаю дни до вашего прибытия. Я жду вас со всей страстью моего сердца, Я хочу посмотреть в ваши глаза и сказать самое главное. Скоро мы будем вместе. Навеки ваш Максимилиан Олдброк Ральф едва сдержался, чтобы не смять письмо в кулаке. Он был полностью согласен с отправителем. Мисс Уокер оказалась девушкой весьма необычной. Однако в последних строках ему мерещилась угроза. «Скоро мы будем вместе». Автор письма не мог не знать, что Максимилиан Олдброк сейчас в лучшем мире, и, обещая мисс Уокер скорую с ним встречу, он грозился ее убить. Ральф плохо спал и проснулся, когда едва рассвело. Быстро собравшись, он вышел из дома и отправился на пробежку, изменив свой обычный маршрут. Махнув на перекрестке миссис Хокинс, той самой, что 20 лет назад беспокоилась отельной от корове-озорнице, он повернул к поместью Олдбороков, ускоряя бег. Лишь на холме, откуда открывался вид на старый дом, Ральф остановился и, согнувшись, уперся в колени. Тяжело дыша, сплюнул в густую траву. Белый шарф развивался под окном мисс Уокер, точно флаг. Все в порядке. Вытерев рукавом вспотевший лоб, Ральф трусцой побежал назад к Вуденкерсу. Он найдет того, кто желает зла мисс Уокер, и жестоко его накажет, как она и просила. Еще до завтрака Джейн успела обругать себя тысячу раз. Ничего бы не случилось, посмотря на записи миссис Солдброк, ведь ею двигали не дурные намерения, а инстинкт самосохранения. Сильвия оказалась очень подозрительной. Она так явно не хотела, чтобы Джейн уезжала, так настойчиво пыталась настроить ее против мистера Рейнфорда, Зачем пожилой даме волноваться о случайные гости? И почему все выглядит так, будто Джейн тут ждали? Размешав сахар, она отпила чай, глядя в окно. Миссис Олдбрак не спустилась к завтраку, и Нейрин, подавшая омлет, хрустящие лепешки с зеленью и творог с джемом, сказала, что хозяйка вставать поздно. Однако инспектор сказал, что это она нашла тело своего сына на рассвете, От чего же ей не спалось. Позавтрака Джейн вернулась в свою комнату, накинула теплый кардиган и, подумав, сунула пистолет в сумочку. Если тут на самом деле водятся волки, то лучше быть при оружии. Сбежав по лестнице, она толкнула тяжелые двери и вышла на веранду, жмурясь от солнечного света, ослепительно яркого после сумрака дома с его окнами, занавешенными портьерами. Бодро спустившись по ступенькам, Джейн сделала круг по саду, пройдясь между цветущих роз и поздоровавшись с Томасом, который ползал по газону, приминая выдернутую тростью траву. На приветствие Джейн он лишь хмуро глянул в ее сторону и кивнул. «Странно и непонятно», – пробормотала она себе под нос, сворачивая за угол дома. «Надо будет поинтересоваться у миссис Олдбраг, что значит этот ритуал», отчего она портит свой собственный газон и почему садовник безропотно это терпит. Пройдясь вдоль стены, Джейн запрокинула голову и увидела белый шарф, развивающийся вверху, как знамя. Окинув оценивающим взглядом каменную кладку, она уцепилась рукой за выступ, поставила носок туфли в выщербленную, подтянулась выше, нашла выемку другой ногой и перенесла вес тела на нее – Но туфля соскользнула, и Джейн повисла на стене, барахтаясь и пытаясь нащупать опору. «Доброе утро!» – прозвучал позади знакомый голос, и Джейн разжала пальцы. Быстро повернувшись к миссис Олдбрак, она одернула платье и заправила выбившиеся прядки волос за уши. «Доброе утро!» – смущенно ответила она. «Я просто подумала, легко ли взобраться по стене?» «Дом кажется довольно старым, и камни, из которых он сложен, не обтесаны». «Думаю, это вполне возможно», – невозмутимо кивнула Сильвия, оглядывая стену. «Однако вам не стоит беспокоиться. Если вдруг какой-нибудь негодяй взберется к вам в окно, я с него три шкуры спущу, обещаю». Джейн почувствовала, как краска прилила к щекам. Не хотелось бы так подставлять инспектора. «А ваш белый флаг что-то значит?» Я решила проветрить комнату и положила шарф, чтобы окно не захлопнулось. Хм. Миссис Олдбрак разглядывала ее шарф, а Джейн с ужасом увидела отпечаток босой ступни мистера Рейнфорда прямо рядом с тростью Сильвии. «Не хотите ли прогуляться?» предложила Джейн, радушно улыбаясь и делая шаг к яблоневому саду. «Сегодня чудесная погода». Ей все так же не хотелось ходить куда-то с подозрительной миссис Солдброк, Но надо срочно увести ее отсюда, пока она не увидела след. А у Джейн в конце концов пистолет в сумочке. Как-нибудь справится она со старушкой. Главное, не поворачиваться к ней спиной. Миссис Солдброк склонила голову на бок, словно пытаясь прочесть мысли Джейн. «Я бы хотела посмотреть, что за чудесные ягоды придают такой чудесный вкус вашему морсу!» Продолжила тараторий Джейн. «Вчера вам не хотелось гулять», — напомнила Сильвия, и трость ее уперлась точно в середину следа. Черт бы побрал этого мистера Р.Р.Р. с его ногами. Отпечаток был идеальным, как и он сам. Никакого плоскостопия. «По правде сказать, я чувствовала себя немного разбитой». Поездка была утомительной. Закрываю глаза, и меня снова будто укачивает волнами. Но сегодня я отлично выспалась. Мне снились эти холмы, представляете? Брови Сильвии едва заметно вздернулись вверх, и она шагнула следом за Джейн. «Я бежала по траве», — продолжила вдохновленная успехом Джейн. «Была ночь, но я видела каждую травинку. Пахло так оглушительно, как может быть только во сне». «И... это странно, конечно, но у меня словно были четыре ноги». «Лапы». Исправила ее Сильвия, неспешно шагая рядом. Джейн кивнула. «Да, это, несомненно, были лапы. Крепкие и сильные, способные нести ее без устали всю ночь». «Это забавно», — улыбнулась миссис Олдбрак. «Джейн, я должна вам кое-что рассказать. Вы все равно об этом узнаете». «Это вы отправляли те письма», – выпалила она, повернувшись к даме. «Нет», – спокойно ответила Сильвия, – «не я». «Простите», – пробормотала Джейн. «Я понимаю ваши подозрения», – кивнула она. «Я хотела рассказать о другом. Сегодня на собрании книжного клуба у мисс Блювенгейс эта тема наверняка всплывет, и я хотела бы, чтобы вы услышали это от меня». «Мой сын Максимилиан погиб». Она тяжело вздохнула. «Его убили». «Волки», — добавила Джейн. Миссис Солдброк метнула на нее янтарный взгляд, но не стала ни подтверждать, ни опровергать ее слова. «Для маленького городка, вроде Вуденкерса, это событие стало одним из самых запоминающихся. Мой сын был молод, красив и что таить богат». О его трагической смерти много судачили, и постепенно ее обстоятельства обросли выдумками и глупым враньем. «Я должна была сразу сказать, как искренне соболезную вашей утрате, Сильвия», горячо произнесла Джейн. «Я даже не могу представить, через что вам пришлось пройти». Миссис Солдбрак взяла ее под локоть. «Каждый несет свой крест», произнесла она. «Раньше мне казалось, что мой слишком тяжел, но все мы что-то теряем, что-то находим. Однако я не закончила. В городе говорят, что Максимилиан и сам был волком». «Что?» Джейн рассмеялась, но осеклась. «Какие глупости!» «Ваша мама наверняка находила похожие предания у индейцев», невозмутимо заметила Сильвия. «Человек-зверь, получающий силу своего тотема». «Верно», — кивнула Джейн. «Но я не ожидала встретить похожие истории в Англии». «Люди везде одинаковы», — пожала плечами Сильвия. «Многие не видят дальше своего носа». Она отпустила локоть Джейн и пошла вперед по едва заметной тропинке. Но по ее словам выходило, что правы как раз те, что способны посмотреть вдаль. «Подождите, Сильвия», — Джейн догнала ее и пошла рядом. «Простите мое любопытство, но почему вы портите газон перед домом?» «Кто вам сказал, что я его порчу?» – улыбнулась она. «В конце концов, трава, она и есть трава, а Томасу не помешает напомнить, где его место». Сильвия остановилась на вершине холма, и ветер растрепал ее седые волосы, хлестнув прядями по лицу. «Тут очень красиво, правда?» Джейн молча кивнула, оглядывая открывшийся простор. Зелёная трава сменялась сиреневыми полосами вереска. Роща, уже начавшая желтеть, протягивала к холмам ветки, шептала. Облака играли в догонялки, хватая друг друга за белые пенные пятки. А земля лениво подставляла солнцу зелёную спину и хотелось лечь на траву и просто наслаждаться этим днём, никуда не торопясь. «Кое-кто в Уденкерсе считает, что здесь, за моим поместьем, начинается совсем другой мир», — сказала миссис Олдбрак, и ее голос прозвучал без усмешки. «С магией и оборотнями», — уточнила Джейн. «Вы верите в это?» Сильвия улыбнулась и повернулась к дому, который отсюда казался совсем небольшим. «Боюсь моих верований, хватит на отдельную книгу». «Разберитесь сначала с записями вашей матери, Джейн». Миссис солдброк повернула назад, и Джейн, слегка задетая ее ответом, нехотя последовала за ней. Однако вскоре едва не уткнулась в спину, укрытую все той же меховой накидкой. Сильвия подняла тяжелую трость и указала правее, на невысокий холм, подножие которого покрывали кусты, усеянные ягодами красными, как капли крови. «Это случилось там», — глухо сказала дама. Остаток пути они проделали молча. В поместье Джейн поднялась наверх и на самом деле поработала над рукописью. А когда она спустилась к обеду, ее ждал сюрприз. «Я решила нарисовать вам карту Воденкерса», — пояснила миссис Олдбрак размашистыми движениями карандаша, перечеркивая лист пополам. «Всего две главные улицы», Центральная и лунная. Посередине площадь Копья. Тут полицейский участок, как вы уже знаете. Здесь фотоателье, где вы тоже наверняка побывали. Город поделен на четыре ломтя, точно пирог. В левом верхнем рынок. В конце лунной улицы церковь Святого Эдварда. А вот сюда вам лучше не соваться. Район бедный. Люди пьющие и вульгарно невоспитанные. «Здесь?» Она ткнула в нижний правый ломоть города. «Пап, там жутко воняет. Вам вот сюда. Третий дом от площади Копья вверх по центральной улице. Я прикажу Томасу вас отвезти. Элизабет Блювенгейс – милая девушка. Я хорошо знаю ее мать. Какое-то время даже думала, что именно она составит партию моему Максу». Миссис Олдбрак усмехнулась, но Джейн смотрела на белый лист бумаги. Карта Вуденкерса получилась вполне понятной. Значимые объекты Сильвия подписала, а некоторые даже пометила дополнительными символами. Крест обозначал церковь, яблоко — рынок, пап обзавелся пивной кружкой с пышной пеной наверху. Почерк миссис солдброк был мелким и округлым, точно бисер, совсем не таким, как в тех письмах.